Сладкий запах смерти. Какие мысли навевает фраза запах смерти? Скорее всего, вы подумаете о разлагающихся млекопитающих, о рыбе или даже людях. Если вам когда-нибудь пришлось почувствовать запах разлагающейся плоти, то вы знаете, насколько он сильный и неприятный. Многие утверждают, что он буквально въедается в память на всю оставшуюся жизнь. Между тем, не все, что умирает, источает ужасный запах. На самом деле существует один вид смерти, который очень вкусно пахнет и напоминает всем о лете. Это запах скошенной травы в самый разгар ее роста. Наверняка многие из вас ощущали запах свежескошенного газона в середине лета, и получали от этого аромата истинное удовольствие. Он не только приятен, но и навевает воспоминания о беззаботном детстве и летних каникулах. Аромат появляется благодаря органическому соединению, известному как «летучие вещества зеленых листьев» – GLV – GLV принадлежат к естественным защитным системам растений. Поскольку растения не могут сражаться или убегать, они научились справляться с угрозами несколько иначе, чем животные. GLV у разных растений действуют по-разному и часто зависит от угрозы. Например, когда гусеницы едят листья табака койота, они привлекают насекомое питающиеся ими. К счастью для нас, никакие существа размером с мотру не придут на помощь газону, когда мы начнем его стричь. И все же запах, который издает трава, является защитным механизмом. Но если это защитная функция, то почему она не действует как репеллент, по крайней мере, в отношении людей? Оказывается, GLV – Выделяемые травой при срезании – это не единственные приятно пахнущие GLV. Большинство свежих фруктов и овощей тоже их испускают, достигая конца жизненного цикла. Можно предположить, что люди, как и растения, тоже научились использовать запахи в защитных целях, чтобы понимать, когда что-то созревает и становится съедобным. Поэтому в следующий раз, прогуливаясь по магазину и наслаждаясь приятными ароматами, помните, что на самом деле это запах смерти.